Глава 11. Возле ручья, протекавшего через лесной массив, где на них натолкнулся мистер Нипперс и его помощники, они обнаружили долопса, свернувшегося калачиком, безмятежно спящего возле покрытых залой углей прогоревшего костра. Мальчишка все еще играл музыку, ну, такого рода, для которого не требовалось губной гармошки. Они разбудили его и рассказали ему о внезапном изменении планов и необходимости поспешности их выполнения. — Господи помилуй, опять Апаша, а? И этот иностранный шутник, граф, как его зовут? — пробормотал Долопс, потирая глаза и моргая с просонья. — Правильно, начальник, дай мне две секунды, чтобы включить мозги, и я готов к любым делам. — Моя шляпа. — Но почему? — Я могу понять, почему Апаши гоняются за вами, сэр, — «Но почему надутый моравский индюк преследует вас? И что с этим делать? Что вы ему сделали, хозяин? Подловили на каком-нибудь грязном дельце и убили его, как говорят американцы?» «Типа того», — ответил клик. «Не трать время на разговоры. Просто собери все, что нам нужно, в одну кучу, и мы быстренько уберемся отсюда». Доллопс повиновался команде, да с такой живостью, что сразу же заткнулся, и, не говоря ни единого слова, нырнул в фургон за вещами. Через пять минут после того, как ему сообщили о необходимости готовиться к выходу, они уже шли в темноте, отправившись в тридцатимильную прогулку до Камберленда. Всю ночь они шли по тропинкам, двое мужчин плечом к плечу, а мальчик за ними по пятам, брели по бескрайним вересковым пустошам, где папоротник и трава, тяжело склоняясь, блестели под весом росы, Они спускались по обрывистым склонам крутых оврагов, где шумно струились весенние воды, перекатываясь по камням, не звергаясь в наполненные пеной лужи, топали по извилистым дорожкам, пробирались сквозь дремучий тихий лес, шлепали по болотам навстречу ветру под колючим светом утренних звезд в светлеющих небесах. Постепенно полускрытая туманом луна исчезла за горизонтом, измученная ночь угасла и умерла, И неуклонно сияющая заря зажглась на Востоке, знаменуя приход утра. Но пока самые дальние рубежи Камберленда находились от путников за много миль, так что длинный переход ни в коем случае не закончился. И, чувствуя необходимость пройти как можно дальше, пока мир нежился в объятиях Морфея, маленькая команда продолжала настойчиво продвигаться вперед. К четырем часам они снова вышли из болот и оказались в теснинах скалистых ущельях. К пяти они сделали привал на берегу глубокого спокойного озера, остановились, чтобы погреться у костра. Они вытащили вещи из сумки, которую нес Долобс, еду, питье и одежду, и скупались. Вода оказалась ледяной, но уже кипел кофе, а к шести, насыщенные едой и успокоенные табаком, Они лежали, растянувшись на благоухающей земле, в полудреме, пока их сапоги сохли перед костром. Сиеста затянулась, пока клик резко и повелительно не изрек, «Ну, будь я проклят, поднимитесь, боки! Время-то уже, половина двенадцатого, а мы все еще прохлаждаемся!» И тогда они вскочили и отправились дальше. Отдохнув и освежившись, они шли намного быстрее, так что в два часа уже были в районе аббатства Морком, недалеко от границ Камберленда, и с аппетитом, обостренным физическими нагрузками на свежем воздухе, направились в маленькое придорожное заведение, чья вывеска гласила «Роза и чертополох». Здесь, по крайней мере, не забыли, что такое гостеприимство, — заметил клик, когда при их приближении хозяйка с радостным лицом подпрыгнула у открытого окна и, увидев их побежала навстречу, приветствуя их улыбками и реверансами в проеме арочной двери, увитой плющом. «Добро пожаловать, господа! Добро пожаловать!» улыбнулась она, когда они подошли и присоединились к ней. Ну как, скажите мне, вам удалось добраться сюда так быстро? Поезд не должен был прибыть в шеппертон Олд Кросс до пяти двадцати, а до станции мили с четвертью по прямой. Однако лучше рано, чем поздно». Майор Норкрус и леди Мэри уже здесь и очень хотят встретиться с вами. Поскольку так получилось, что ни Клик, ни мистер Нерком не были лично знакомы с упомянутой женщиной и джентльменом, это было настолько явным случаем ошибочной идентификации, что у суперинтенданта чесался язык, чтобы развеять заблуждение, когда случилось неожиданное. Звук открывающейся и быстро закрывающейся двери, грохот поспешных шагов по коридору, и в проеме двери возникла внушительная фигура человека с пышным лицом лет пятидесяти, который отодвинул хозяйку в сторону и бросил метафорическую бомбу, взволнованно воскликнув «Мой дорогой, я никогда не был так рад». А еще ведутся разговоры об английской медлительности. Да вы прибыли достаточно быстро, чтобы удовлетворить янки. Я отправил вам письмо лишь вчера вечером, мистер Нерком. И, кстати, кто из вас, мистер Нерком? И кто этот удивительный мистер Клик? Или этот умный следователь придет позже? Вы можете рассказать мне все об этом позже. Пока что пройдемте. Давайте не будем заставлять леди мэри ждать, она беспокоится. Сюда, пожалуйста. И хотя Нерком никому не представлялся, не было допущено никакой ошибки. Незнакомец схватил Неркома за руку, увлек его вниз по коридору и распахнул дверь в конце, взволнованно объявив «Вот, Мэри, Скотланд-Ярд ответил. Большая награда привлекла их, как я и надеялся, и вот сам господин Нерком. Этот парень-клик приедет следующим поездом, без сомнения». Ответ на эту фразу пришел с неожиданной стороны. Внезапно человек, которого майор Норкрос оставил стоящим у входной двери, решив, что тот никоим образом не связан с Неркумом, а просто джентльмен, который одновременно дошел до гостиницы, спустился по проходу к открытой двери, вошел мимо него в комнату и серьезно сказал, «Разрешите мне исправить вашу ошибку, майор? Этот мнимый следователь не придет позже, он здесь» и он к вашим услугам и к услугам леди Мэри Норкросс, поверьте мне. Я давно слышал о майоре Сеттуни Норкрусе, как о человеке, которого высоко ценят в мире скачек, ну, впрочем, как и джентльмена, который владеет лучшим жеребцом в королевстве и чья кобылка Горянка Лесси является фаворитом в предстоящем дерби. А теперь я имею честь встретиться с самим этим джентльменом. Эффект от этого оказался несколько смущающим. Когда, закончив речь, Клик протянул руку и положил ее на плечо мистера Неркома, леди Мэри наполовину поднялась со своего сиденья только для того, чтобы снова сесть, удивленно посмотрев на своего супруга. Позже она заявила, что двое мужчин произвели на нее потрясающее впечатление. Один напомнил мне актера, пытающегося сыграть роль выдающегося человека а другой — человека выдающегося, пытающегося сыграть роль обычного человека. Но не слишком удачно, поскольку не мог скрыть своего величия. Однако майор был слишком прямолинеен, чтобы сдерживать свои чувства, и в данном случае, будучи полностью сбитым с толку, заявил «Боги». «Если вы действительно клик...» «Действительно. Мистер Нерко может подтвердить». О, «Боже! Я слышал одно время, вы были на самом дне». Что под небесами божьими заставляет вас и таких, как вы, заниматься подобными вещами? — Мнения разные на этот счет, майор, — тихо ответил клик. — Меня с этого дна вытянул мой добрый друг, мистер Нерком. За это я его должник на всю оставшуюся жизнь. — Должник? Ничего себе! Не говорите ерунды! Как будто джентльмен мог не помочь джентльмену. Боюсь, было бы не так просто, если бы джентльмен был хорошим актером. А вы только что сделали мне комплимент, косвенно сказав мне, что я должно быть актер неплохой. Это очень мило с вашей стороны. Но разве мы не можем допустить этого? Мне кажется, я тоже скоро смогу сделать комплимент, майор. Со всех сторон я слышу, что Горянка Лесси обязательно выиграет дерби, на самом деле, если не произойдет чудо. На победу нет шансов ни у одной лошади, кроме нее. Майор и его жена стали заметно взволнованными. «Увы, сэр!» — воскликнул майор голосом, полным глубокого отчаяния. «Боюсь, придется изменить это утверждение так, чтобы оно могло гласить, если не произойдет чудо, шанс на победу имеет каждая лошадь, кроме нее. Каждая! От тарантула Доусона Блейка, второго фаворита, вплоть до последней клячи». Боже мой, кобылка не пошла не так, надеюсь? Все гораздо хуже, чем пошла не так. Ее вообще нет. Какой-то ужасный и подлый конокрад пробрался в конюшню прошлой ночью и украл ее. Украл ее, сэр, и не оставил следов, чтобы рассказать, что с ней случилось. Ну, что-то в таком духе я и подозревал. Надеюсь, что об этом пока никто не знает. Как будто этого было недостаточно. Я потерял не только лучшую кобылу в Англии, но и лучшего тренера. И это дело рук одного и того же чудовища. Что вы имеете в виду, майор? Тренер взял взятку и таким образом продал вас? Что, Том Ферроу Никогда. Не такой он парень. Человек, который предложит Тому Ферроу взятку, проведет остаток недели в больничной койке. Более верный парень никогда не рождался в этом мире. Бог знает только, когда или как это произошло, Но Ферро был найден в болоте вчера утром, совершенно без сознания и на грани смерти. Он был избит самым жестоким образом, какой только можно себе представить. Мало того, что его правая рука оказалась сломана, но его череп был почти расколот. Жуткое сотрясение мозга, конечно. Бедный парень. Он не может сказать ни слова, и есть вероятность, что никогда уже не сможет сделать этого снова. «Это плохо», — заявил Клик мрачно. «Есть идеи, кто был нападавшим?» «Местная полиция нашла следы и улики». «Местная полиция ничего об этом не знает. Я не сообщил им об этом случае». «Не сообщили». Хм, «Довольно необычно». «Почему?» «Когда у человека произошло ограбление, украдена ценная лошадь, а его объездщик практически убит, можно, естественно, предположить, что первым действием будет приведение механизма закона в действие без промедления». — То есть, если... — Хм, да, именно так. — Что значит «именно так»? — нетерпеливо спросил майор. — Вы, кажется, натолкнулись на какую-то идею с самого начала. — Не могли бы вы сказать мне, что это за идея? — Конечно. Я мог бы предположить, что когда человек молчит о таких вещах, есть вероятность, что у него есть некое представление о том, кем может быть преступник и что у него есть веские причины не желать, чтобы мир узнал о происшедшем. Другими словами, он скорее потеряет в пятьдесят раз цену лошади, чем обнародует данные о личности преступника.